Глава 15 Альков. Случалось, что и королевы плакали, как простые женщины. Шатебриан. «Как сладостно быть красивой, когда ты любима!» Дельфина Гей. В то время как приближенные принца с трудом его успокаивали, а он не скрывал страха, который мог передаться им, Титулованная особа, более подверженная злоключениям, более одинокая вследствие равнодушия супруга, более слабая от природы и робкая из-за отсутствия счастья, являла напротив пример спокойного мужества и благочестивого смирения и укрепляла дух испуганной свиты. То была королева. Не прошло и часа после ее отхода ко сну, как за дверями и толстыми драпировками спальни послышались громкие крики, разбудившие ее. Она приказала служанкам отпереть двери, и герцогиня де Шеврес в одной рубашке и широком плаще, сопровождаемая четырьмя камеристками и тремя горничными, почти без чувств упала возле ее кровати. Нежные ножки герцогини были босы и кровоточили, ибо она в спешке поранила их. Всхлипывая, как дитя, она уверяла, что пуля пробила ставню и стекло в спальне, и поразила ее самое. Она молила королеву снова отправить ее в изгнание. Там ей жилось спокойнее, чем здесь, где ее хотят убить, как на перстницу ее величества. Распущенные волосы герцогини не спадали до самых пят, они были лучшим ее украшением, и молодая королева подумала, что такая небрежность не столь случайна, как это могло показаться. «Помилуйте, дорогая, что случилось?» — спросила королева довольно хладнокровно. «Вы похожи на Магдалину, но в молодости, до раскаяния. Если здесь и покушаются на кого-нибудь, то разве только на меня?» «Успокойтесь! Спасите! Защитите меня, государыня! Меня преследует решелье я это знаю!» Отчетливые звуки пистолетных выстрелов, донесшиеся в ту же минуту, убедили королеву, что страхи госпожи Дешеврес не напрасны. «Оденьте меня, госпожа де Монтевиль», — громко приказала она. Но госпожа де Мотевиль, совершенно потеряв голову, открыла один из громадных сундуков черного дерева, заменявших в те времена шкафы, достала оттуда ларчик с бриллиантами королевы, чтобы их спасти, и ничего не слушала. Остальные женщины увидели на окне отблеск факелов и, вообразив, что дворец объят пламенем, стали связывать в узлы драгоценности кружева, золотые вазы и даже фарфор, чтобы выкинуть их в окно. В это время появилась госпожа де Гемене, несколько более одетая, чем герцогиня де Шеврес, но уже совсем трагически настроенная. Страх красавицы передался королеве, который был хорошо знаком ее, спокойный, чопорный нрав. Госпожа де Гемене вошла, не поклонившись, бледная, как привидение, и выпалила единым духом. — Пора исповедоваться, ваше величество, лувр осаждают, весь народ идет сюда, так мне сказали. Придворные дамы умолкли и оцепенели от ужаса. «Мы умрем!» — воскликнула, наконец, герцогиня де Шеврес, все еще стоя на коленях. «Боже мой! Почему я не осталась в Англии?» «Да, надо исповедаться. Я каюсь перед всеми. Я любила. Была любима...» «Хорошо, хорошо!» — прервала ее королева. «Я не намерена слушать далее. Для меня такие речи опаснее многого другого, а вас, видно, это вовсе не заботит». Хладнокровие Анны Австрийской и ее вторичная отповедь несколько образумили прекрасную герцогиню, она смущенно поднялась на ноги и, заметив беспорядок своего туалета, удалилась в соседнюю комнату. — Донья Стефания, — сказала королева одной из своих камеристок, единственной испанки, которую она оставила у себя, — позовите капитана гвардейцев. Пора, наконец, увидеть мужчин и услышать разумные речи. Она сказала это по-испански, и таинственный приказ на языке, которого они не понимали, отрезвили присутствующих дам. Донья Стефания молилась в уголке Алькова, перебирая четки, но она тотчас же встала и выбежала из комнаты, чтобы выполнить приказание своей повелительницы. Между тем шум на улице и смятение во дворе все нарастали, Из обширного двора Лувра доносилась команда офицеров, цоканье копыт, стук королевских карет, которые закладывали на случай бегства, ляск железных цепей — их тащили по каменным плитам, чтобы забаррикадировать входы, чьи-то поспешные шаги, звон оружия, топот солдат — на улице раздавались глухие смутные крики народа, которые усиливались и замирали, удалялись и приближались — подобно шуму воли и ветра. Дверь снова отворилась, и на этот раз пропустила очаровательное создание. «Я вас ждала, дорогая Мария», — сказала королева, протягивая руки герцогини Монтуанской. «Вы, храбрее всех нас, явились в таком убранстве, что могли бы предстать перед целым двором. К счастью, я еще не ложилась». — ответила принцесса Гонзага, опуская глаза, и видела толпу из окон моей спальни. — О, государыня, бегите, умоляю вас, бегите по тайным ходам и разрешите нам остаться здесь. Одну из нас могут принять за королеву, а ведь я только что слышала, что народ требует крови, — прибавила она со слезами. — Спасайтесь, государыня. Мне не грозит потеря престола, а вы... Вы — дочь, супруга и мать королей. Спасайтесь и оставьте нас вместо себя. Вы можете потерять больше, чем я, мой друг. Вы красивее меня, моложе, и, надеюсь, счастливее, — сказала королева с ласковой улыбкой, протягивая ей для поцелуя свою прекрасную руку. Хорошо, оставайтесь здесь, я согласна, но и я останусь вместе с вами. Подайте, прошу вас, золотую шкатулку, которую моя бедная Мотевиль оставила на полу. Это мое самое большое сокровище. Вот единственная услуга, которую я приму от вас, прекрасное дитя. Затем, беря ларчик из рук Марии, она шепнула ей на ухо. «Если со мной случится несчастье, поклянись мне бросить его в сену». «Я выполню вашу волю, государыня, волю моей благодетельницы и второй матери», — ответила Мария, заливаясь слезами. Между тем шум сражения на набережной усиливался, и окна спальни беспрестанно озарялись огнем оружейных залпов. Капитан королевских гвардейцев и начальник швейцарских стрелков спросили через Донью Стефанию, каковы будут распоряжения ее величества. — Пусть войдут, — ответила королева. — Отойдите в сторону, сударыни. В эту минуту я должна вести себя как мужчина, таков мой долг. И, раздвинув полок кровать она обратилась к двум вошедшим офицерам. — Помните, господа, что вы головой отвечаете за жизнь принцев моих сыновей. — Вам это известно, господин Дегито? — Я сплю порога их высочеств, государня. Впрочем, Этот мятеж угрожает не им и не вашему величеству. Хорошо, но прежде всего думайте о них, а не обо мне, — прервала его королева, — и защищайте всех, кто подвергается опасности. Я обращаюсь и к вам, господин де Басомпьер, вы дворянин. Забудьте, что ваш дядя все еще в Бастилии, и исполните свой долг перед внуками покойного короля его друга. у молодого де Бассон-Пьера было решительное открытое лицо. — Ваше Величество может убедиться, — сказал он с легким немецким акцентом, — что я забываю лишь о своей семье, но отнюдь не о семье королевы Франции. И он показал левую руку. На ней не хватало двух пальцев, которые ему только что оторвало. — Но у меня остается другая рука, — проговорил он кланяясь и удалился вместе с ГИТО. Взволнованная королева тотчас же встала, и, несмотря на мольбы принцессы де Гамене, слезы Марии и протесты госпожи де Шеврес, подошла к окну и приоткрыла его, опираясь на плечо герцогини Монтуанской. — Что это? — сказала она. — Они и в самом деле кричат. — Да здравствует король! — Да здравствует королева! Народ, видимо, узнал ее, и крики возобновились с удвоенной силой. «Долой кардинала! Да здравствует Сен-Мар!» — донеслось в эту минуту. Мария вздрогнула. «Что с вами?» — спросила королева, пристально смотря на нее. Но, так как испуганная герцогиня молчала, Добрая, кроткая королева сделала вид, будто не замечает ее волнения, и с подчеркнутым вниманием стала следить за поведением народа, преувеличивая свое беспокойство, которое в сущности улеглось, как только она услышала первый же возглас толпы. Час спустя, когда ей доложили, что народ ждет лишь ее знака, чтобы разойтись, она милостиво, с видимым удовлетворением приветствовала его. Но радость королевы была далеко не полной, ибо в глубине души многое тревожило ее, и особенно предчувствие того, что ей скоро суждено стать регентшей. Чем больше она наклонялась, чтобы показаться народу из окна, тем яснее видела сцены, казавшиеся еще отвратительнее при свете нарождавшегося дня. Чем доверчивее, спокойнее ей приходилось казаться, Тем сильнее сжималось ее сердце, и на душу ложилась печаль от наигранной веселости собственных речей и улыбок. Под взглядами столпившихся внизу людей королева почувствовала себя слабой женщиной и содрогнулась при виде народа, которым ей придется повелевать, и который уже научился требовать чьей-то смерти и вызывать королев. Итак она поклонилась. Сто пятьдесят лет спустя это приветствие было повторено другой, титулованной особой, также родом из Австрии и французской королевой. Лишенная основ монархия, такая, какой ее сделал Ришелье, родилась и погибла между этими двумя поклонами. Наконец королева велела затворить окна и поспешила отпустить свою боязливую свиту. Тяжелые занавеси упали на цветные стекла, и в покое уже не проникал более ненавистный ей дневной свет. Толстые свечи белого воска горели в золотых канделябрах на стенах, покрытых тканами коврами с геральдическими лилиями. Оставшись одна с Марией Монтуанской, Анна Австрийская прошла за королевскую балюстраду, отделявшую ольков, в изнеможении опустилась на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, разрыдалась, утомленная своим мужеством и притворными улыбками. Мария преклонила колено на обитую бархатом скамеечку и, не осмеливаясь заговорить первое, вся дрожа лишь прижималась щекой к руке королевы. До сих пор никто не видел слез на глазах Анны Австрийской. Несколько минут прошли в полном молчании. Наконец, с трудом приподнявшись, королева обратилась к Марии. — Не огорчайся, дитя мое, дай мне выплакаться. Это так хорошо, когда царствуешь. Помолись за меня, — и попроси Бога, чтобы он даровал мне силы не возненавидеть врага, который всюду меня преследует. Эти мятежи дело его рук. Что вы, государыня, ведь он в Нарбоне, ибо вы, вероятно, говорите о кардинале. И разве вы не слышали криков толпы? Она расположена к вам и враждебна кардиналу? Да, мой друг, он в трехстах лье отсюда... Но его зловещий дух витает у этой двери. Если народ кричал, то лишь потому, что он допустил это. Если люди собрались, значит, еще не настал час, назначенный им, чтобы погубить их. Верь мне, я хорошо знаю этого человека и дорого заплатила за познание его порочной души. Это мне стоило власти, приличествующей моему сану, радости и молодых лет, привязанности семьи и даже сердца супруга. Кардинал отдалил меня от всего света, а теперь воздвигает вокруг меня стену уважения и почестей. Но было время, когда он осмелился оклеветать меня перед всей Францией. Мои бумаги были захвачены, меня подвергли допросу и заставили подписать признание в неведомой мне вине, и просить прощения у короля, а в чем и сама не знаю. Лишь благодаря преданности верного слуги и, быть может, ценою его пожизненного заключения, я сохранила шкатулку, которую ты только что спасла. Не вижу по глазам, ты не веришь мне, приписываешь мои слова страху. Не обманывай себя, дорогое дитя, как это делает ныне весь двор». Да будет тебе известно, что этот человек вездесущ, и ему известно все, даже наши помыслы. Неужели, государыня, он знает, что кричали люди у нас под окнами, именно тех, кто их подослал? Да, без сомнения, он знал это или предвидел. Он допустил, одобрил беспорядки, чтобы погубить «меня в глазах короля» и навеки разъединить нас. Он хочет втоптать меня в грязь. Но ведь уже два года, как король разлюбил его, теперь он любит другого. Королева улыбнулась. Она молча вглядывалась в наивные и чистые черты герцогини, в ее ясные глаза, доверчиво устремленные на нее. Она откинула черные локоны, скрывавшие прекрасный лоб, и, казалось, отдыхала душой при виде очаровательной невинности, запечатленной на этом красивом лице. Поцеловав Марию в щеку, она продолжала «Ты не подозреваешь, мой бедный ангел, одной печальной истины. Король никого не любит, и чем милостивее он к фавориту, тем скорее тот попадет в опалу и будет выдан человеку, который все губит, все уничтожает. «Боже, что вы говорите? Знаешь ли ты, скольких фаворитов уже погубил король?» — продолжала Анна Австрийская, понизив голос и смотря в глаза Марии, как бы для того, чтобы прочесть ее мысли и внушить свою волю. «Знаешь ли ты, чем они кончили?» Слыхала ли ты об изгнании Борада и Сен-Симона, о пострижении мадемуазель де Лафайет, о позоре госпожи Д'Отфор, о смерти де Шале почти ребенка, первого из тех, кто был замучен, изгнан или брошен в тюрьму? Все они исчезли, словно подхваченные порывом ветра по приказанию, которое Ришелье дал своему властелину. Без королевской милости, которую ты принимаешь за дружбу, их жизнь протекла бы мирно. Эта милость таит в себе смерть. Она — яд. Взгляни на ковер с изображением Семелы. Фавориты Людовика XIII подобны этой женщине. Его расположение губительно, как огонь, который слепит, пожирает ее. Молодая герцогиня уже не слушала королеву, она все еще смотрела на нее своими большими черными глазами, но их застилала пелена слез, пальцы ее дрожали в руках Анны Австрийской, губы судорожно подергивались. — Я очень жестока, не правда ли, Мария? — спросила королева, необычайно мягко лаская ее, как дитя, у которого хотят выманить признание. — Ну да, конечно, я очень злая. и на сердце у вас очень тяжело. Вам не в моготу, дитя мое? — Ну, полно. Скажите мне лучше, какие у вас отношения с господином Десенмаром?» При этих словах горе Марии прорвалось наружу, и, по-прежнему, стоя на коленях у ног королевы, она, в свою очередь, пролила потоки слез на грудь своей доброй повелительницы. Юная герцогиня по-детски всхлипывала, а голова ее и прекрасные плечи так сильно вздрагивали, словно сердце у нее разрывалось на части. Королева долго ждала конца этого взрыва отчаяния и баюкала Марию как бы для того, чтобы утешить ее боль. — Полно, деточка, полно, не надо так горевать, — повторяла она. — Я очень виновата перед вами, государня. Но я не знала, что вы так добры. Я была не права, и, вероятно, буду жестоко наказана за это. Увы, я не смела обратиться к вам, государыня. Трудно было не открыть вам душу, а признаться, что я нуждаюсь в вашей поддержке. Королева приложила палец к губам и на мгновение задумалась, видимо, собираясь с мыслями. — Вы правы, — молвила она наконец. — Вы совершенно правы. Труднее всего обратиться к нам с первым словом, и это имеет часто роковые последствия. Но ничего не поделаешь. Не будь этикетом, мы легко могли бы уронить свое достоинство. Как тяжело царствовать! Сегодня я хочу заглянуть в ваше сердце, но вижу уже поздно что-либо сделать. Мария Монтуанская опустила голову и ничего не ответила. — Надо ли помочь вам высказаться? — спросила королева. — Или вы забыли, что я смотрю на вас, как на дочь, что сначала я хотела выдать вас за брата короля, а теперь готовлю для вас польский престол? — Разве тебе этого недостаточно, Мария? — Хорошо, я сделаю нечто большее ради тебя. — И если после этого ты не откроешь мне своего сердца, значит, я ошиблась в тебе. — Отомкни собственноручно эту золотую шкатулку. Вот ключ. — Не бойся, не дрожи, как я. Герцогиня Монтуанская повиновалась не без колебания и увидела в резной шкатулке кинжал грубой работы с железной рукояткой и сильно заржавленным клинком. Он лежал на тщательно сложенных письмах, где можно было прочесть имя «Букинген». Мария хотела приподнять их, но Анна Австрийская удержала ее. «Не ищи ничего иного», — сказала она, — «это и есть сокровище королевы». Да, сокровище, ибо на кинжале кровь человека, которого уже нет в живых, но который жил для меня. Он был самый красивый, храбрый и прославленный вельможа в Европе. он украсил себя бриллиантами английской короны, чтобы понравиться мне. Он начал кровопролитную войну, вооружил флот и стал во главе него ради счастья сразиться с тем, кто был моим супругом. Он переплыл моря, чтобы поднять цветок, смятый моей ногой, и рискнул жизнью, чтобы поцеловать оросить слезами изголовье этой кровати в присутствии двух придворных дам. — И признаться ли тебе? — Да, признаюсь. Я любила его. И люблю теперь больше, чем прежде, больше, чем когда любишь со всем пылом страсти. Он ни о чем не узнал ни о чем не догадался. Мое лицо, мои глаза были холодны как мрамор, хотя сердце пылало, разрывалось от боли, но я королева Франции. При этих словах Анна Австрийская крепко сжала руку Марии. Посмей жаловаться теперь, что ты не решилась заговорить со мной о любви, и посмей молчать после того, как услышала от меня такие признания. — О да, государыня, я поверю вам в свое горе, раз вы для меня друг, женщина, — прервала ее королева. — Я была женщиной в своем недавнем смятении, когда открыла тебе тайну, неведомую никому в мире. — Я была женщиной, ты это видишь по моей любви, пережившей любимого. — Говори. — Откройся мне. — Пора, час настал. — Напротив, уже поздно, — проговорила Мария, сились улыбнуться. — Господин де Сен-Мар и я связаны навеки. — Навеки! — воскликнула королева. — Возможно ли? — А ваш сан, ваше имя, будущность? Неужели все потеряно? Неужели вы причините такое горе вашему брату, герцогу Ретельскому и всему дому Гонзага? Я колебалась более четырех лет, но теперь решилась, и вот уже десять дней как мы обручены. — Обручены? — переспросила королева, всплеснув руками. — Вас обманули, Мария. Кто посмел бы обручить вас без согласия короля? Здесь кроются какие-то козни, и я дознаюсь, в чем дело. Уверенно, вас завлекли и обманули. Мария на минуту задумалась. — Нет ничего естественнее моей привязанности, государня, — сказала она. — Как вам известно, я жила в старинном замке Шомон у маркизы де Фиа, матери господина де Сенмара. Я удалилась туда, чтобы оплакивать смерть батюшки, а вскоре и Анри потерял отца. В этой многочисленной осиротелой семье я видела лишь его скорбь, столь же глубокую, как и мою. Все, что он говорил, мне уже было знакомо. И когда мы поверили друг другу свои печали, то увидели, что они очень схожи. Меня первую постигло горе. Я свыклась с несчастьем и постаралась утешить его, рассказывая о том, что я перестрадала. И, жалея меня, он забывал о себе. Это было началом нашей любви, которая, как видите, родилась между двух могил. «Дай-то Бог, дорогая, чтобы все хорошо кончилось». — сказала королева. — Надеюсь, государыня, ведь вы молитесь за меня, — продолжала Мария. — К тому же теперь все мне улыбается. Но тогда я была так несчастна. Однажды в замок пришла весть, что кардинал требует господина Эдессенмара в свои войска. Мне показалось, что у меня вновь отнимают близкого человека, а между тем мы были чужими. А тут еще господин Дебасом Пьер постоянно говорил о сражениях и смерти, Я каждый вечер уходила к себе встревоженная, а по ночам плакала. Сначала мне казалось, что я оплакиваю прошедшее, но вскоре я заметила, что плачу о будущем, и почувствовала, что это уже другие слезы, так как мне хотелось их скрыть. Время шло в ожидании этого отъезда, мы виделись ежедневно, и мне было жаль его, ибо он поминутно твердил, что хотел бы вечно жить в родном краю, вместе с нами. До самого отъезда у него не было честолюбия, потому что он не знал. — Не смею признаться вашему величеству. Мария, краснея и улыбаясь, опустила полные слез глаза. — Что, любим, да? — спросила королева. И в тот же вечер, государиня, он уехал, лелея честолюбивой мечты. Об этом легко было догадаться. Все же он уехал, — сказала с облегчением Анна Австрийская, — но вот уже два года, как он здесь, и вы с ним видитесь? — Редко, государыня, — ответила молодая герцогиня не без достоинства, и не иначе, как в церкви, в присутствии священника, перед которым я и обещалась навеки принадлежать господину Дессенмару. — Разве это бракосочетание? Да и кто осмелился бы совершить его? Я разузнаю об этом. Но, боже мой, сколько ошибок, сколько ошибок кроется, дитя мое, в том немногом, что я от вас услышала. Дайте мне подумать обо всем этом. И, разговаривая вслух, сама с собой королева задумчиво потупилась. «Упреки бесполезны и жестоки, если зло совершено. Над прошедшим мы уже не властны. Подумаем о настоящем, о будущем», — говорила она. «Сен-Мар сам по себе прекрасный юноша, он смел, остроумен и даже глубок в своих суждениях. Я следила за ним, он очень преуспел за эти два года, и теперь мне ясно, что это было сделано ради Марии». Он прекрасно держится, он достоин, да, достоин ее в моих глазах, но не в глазах Европы. Ему надо подняться еще выше. Принцесса Монтуанская может снизойти разве что к герцогу. Надо, чтобы он стал им. Я тут бессильна, я не королева, а пренебрегаемая королем жена. Власть имеет только кардинал. Вечно этот кардинал. Но он враг сен и, быть может, нынешний мятеж. Увы, мятеж — лишь начало войны между ними. Это было очевидно сегодня ночью. — В таком случае сенмар погиб, — воскликнула королева, обнимая Марию. — Прости, дитя мое, — Я разрываю тебе сердце, но сегодня мы должны все предвидеть, все высказать друг другу. Да, он погиб, если не одолеет этого злодея, потому что король не отступится от Ришелья. Одна только сила — он одолеет его, государыня. Он сделает это, если вы ему поможете. Вы добрый гений Франции. Заклинаю вас, встаньте на защиту ангела против демона. Речь идет о вас самих, о королевском доме, о всем вашем народе. Королева улыбнулась. А главное, речь идет о тебе, дочь моя, не так ли? Обещаю сделать для тебя все, что в моей власти. Власть эта невелика, я уже говорила, но она к твоим услугам. Только бы этот ангел не погряз в смертных грехах, прибавила она, проницательно взглянув на Марию. Я слышала сегодня ночью, что имя сенмара выкрикивали голоса, явно недостойные его. Готова поклясться, государыня, что он ровно ничего не знал об этом. Не будем говорить о государственных делах, дитя мое, ты еще очень не сведуща в них. Дай мне поспать немного, если удастся до начала моего туалета. Глаза у меня воспалены, да и тебе нужен отдых. С этими словами добрая королева склонила голову на подушку, под которой лежала ее золотая шкатулка, и Мария вскоре заметила, что она уснула, сломленная усталостью. Тогда герцогиня встала, пересела в квадратное штофное кресло, сложила на коленях руки и задумалась о своем горестном положении. Утешенная милостью королевы, своей кроткой заступницей, Она часто обращала на нее взор, оберегая ее сон, и втайне благословляла, как благословляет любовь тех, кто ей покровительствует. Порой она целовала белокурые локоны, спящие, словно молила ее этим поцелуем о снисхождении к своей неотвязной мечте. Королева спала, а Мария думала и плакала. Однако она вспомнила, что в десять часов ей предстоит явиться перед всем двором, чтобы присутствовать при туалете королевы. Она решила отвлечься от горьких дум, осушить свои слезы и взяла со стола, украшенного эмалевыми инкрустациями и медальонами, толстый фолиант. То была «Острея господина Д'Юрфе» произведение отменной галантности, приводившая в восторг прекрасных придворных жеманниц. Мария со своим наивным, но здравым умом не могла увлечься этой пасторальной идиллией. Она была слишком естественна, чтобы понять пастушков с берегов Линьона, слишком остроумна, чтобы оценить их речи и слишком страстна, чтобы сочувствовать их нежности. Однако огромная известность этого романа внушала ей такое почтение, что она попыталась заинтересоваться им. Мысленно укоряя себя, ибо Астрея навевала на нее скуку, она нетерпеливо стала искать в книге то, что могло бы ее увлечь, привести в восторг. Взгляд Марии задержался на гравюре, изображавшей острею на высоких каблучках в корсете с огромными фижмами, пастушка стояла на цыпочках, чтобы лучше видеть в реке нежного селадона, который собирался утопиться с отчаяния, что был холодно принят в то утро. Почувствовав непреодолимое отвращение к этой фальшивой сцене, Мария нетерпеливо перелистала фолиант, она хотела найти хоть слово, которое привлекло бы ее внимание. Она увидела слово «друид». Вот, наконец, человек с сильным характером, — подумала она. Я, наверное, встречу здесь одного из тех таинственных жрецов, после которых еще сохранились в Британии жертвенные камни. Я узнаю о том, как они приносили в жертву людей. Это будет очень страшно, но все же прочтем. И Мария прочла хмуря брови и, чуть ли не содрогаясь от отвращения, следующие строки. Друид Адамас деликатно подозвал к себе пустушков Пимандра, Лигдамонта и Клидаманта, недавно пришедших из Кале. «Это приключение, — сказал он им, — окончится не иначе, как величайшей любовью. Дух того, кто любит, превращается в предмет его любви». Дабы изобразить вам это, я призову на помощь приятные свои чары и покажу вам в фонтане сём нимфу Сильвию, которую вы любите все трое. Великий жрец Амазис скоро прибудет из Монбризона и объяснит вам всю изысканность этой идеи. Ступайте же, любезные пастушки, если ваши желания ограничены пределами дозволенного, они не принесут вам мучений». В противном случае вы будете наказаны такими же обмороками, как у Силадона и пастушки Голотеи, которую непостоянный Геркулес покинул в Авернских горах. Именем ее и названа нежная страна Галов. Или же вас побьют камнями ленёнские пастушки, как это случилось с жестокосердным Амидором. Великая нимфа из этой пещеры прибегла к волшебным чарам и чары великой нимфы оказали неодолимое действие на герцогиню Монтуанскую, у которой едва хватило сил перелистать книгу слабеющей рукой и прочесть, что жрец Адамас — лишь искусная аллегория, под которой подразумевается генерал лейтенант де Монбризон из рода Попонов. Ее усталые глаза закрылись, и толстая книга соскользнула с колен на бархатную подушку под ногами, Где и нашли успокоение красавица Астрея и галантный Селадон, столь же неподвижимые, как Мария Монтуанская, которая уснула глубоким сном, побежденная ими.